Не давать спуску своим подчиненным, быть на них пугалом, он предоставляет Джонни Брауну, к которому относятся с опаской и недоверием. И Браун исполняет эту роль умело и со вкусом. Браун в родстве с Блеком, женатной его племяннице. От того, что Браун так успешно запугивает агентов, Кейгл лишь еще сильнее ощущает шатко своего положения и еще меньше может управлять ходом событий. Кейгл убежден, что Браун метит на его место, но у него недостает мужества посмотреть в лицо опасности, сместить Брауна или уволить. Кейгл мудро избегает стычек с Брауном. Тот лезет на рожон и грубит всем без разбору, особенно во второй половине дня, если за обедом выпьет. А Кейгл вместо стычки с кем бы то ни было по любому поводу предпочтет уехать из города в никому ненужную деловую поездку. И всякий раз, как на работе или дома с женой или с детьми назревает очередной кризис, он изобретает предлог для отъезда. Пускай справляются без него. Он уезжает в надежде, что к его возвращению все уже уладится. И обычно так оно и бывает. За исключением Брауна к он относится с ненавистью, опаской и недоверием, и с которым ничего не может поделать, Кейгл старается хорошо обходиться со всеми своими подчиненными и заслужить их хорошее отношение. Он не любит наказывать своих агентов или выговаривать им, даже когда он сам или Браун ловит их на том, что они относят за счет фирмы свои личные расходы или придумывают якобы деловые отлучки и поездки. Кейгл и сам придумывает якобы деловые поездки и, как и все мы, вероятно, относит за счет фирмы кое-какие свои личные расходы. Он не любит избавляться от служащих, даже когда они спиваются, как Ред Паркер или еще почему-либо становятся непригодные. За это его часто ругают. Ругают порой те самые люди, от которых, по мнению других, ему как раз и надо бы избавиться. Он, например, не увольняет Эда Филпса, который никак не желает уходить на пенсию. Половине этих жуликов и сукиных сынов я бы сразу наподдал коленом под зад. Радостно громко похваляется Браун передо мной и Кеглом, имея в виду кегловых агентов, словно подбивает Кейгла именно так и поступить. А вторую половину этих паршивых лодерей предупредил бы Да играются они выгоню и их чертовой матери. Но Кейгл отчаянно добивается любви и признания всех этих жуликов и сутниных сынов и паршивых лодерей, что работают у него под началом, даже делая производителей, секретаршей машинисток, и лезет из кожи вон, чтобы завязать с ними беседу. А они его за это презирают. Чем больше они его презирают чем лучше он старается с ними обходиться. И чем лучше он с ними обходится, тем больше его презирают. В иные дни он впадает в такое отчаяние, что не в силах и выйти из кабинета, не впустить кого-нибудь, кроме меня. Он подолгу сидит за закрытой дверью, даже не позволяет секретарше принести ему перекусить, предпочитает вовсе не обедать, и все дела, какие можно, проворачивает по телефону. Со мной Кейглу спокойно, даже в самые скверные его дни, и мне спокойно с ним. Иногда он посылает за мной просто для того, чтобы я подтвердил или опроверг дошедшие до него или им самим выдуманные слухи, и помог рассеять его тревогу и стыд. Я не испытываю его, не угрожаю, не задаю ему никаких задач, наоборот, помогаю или стараюсь помочь, разрешить задачи, которые ему задают другие. И он это знает. Он доверяет мне и знает, что я ему не опасен. Меня Кейгл уже не пугает. По правде сказать, я сам могу его напугать, когда захочу. В наших отношениях он слабая сторона, а я сильная. И иной раз, когда он со мной делится... На меня вдруг накатывает мерзкое искушение как-нибудь ошеломить его, внезапно и грубо оскорбить, легнуть по искалеченной ноге. Во мне поднимается дикая смесь подавляемого бешенства и мучительной ненависти. Я понятия не имею, откуда все это, и долго ли я еще сумею сдерживаться. Кейгл потерял веру в себя. Это может дорого ему обойтись. Ведь у нас в фирме, как и повсюду, люди не больно, жалуют неудачников и не жалеют их. Я жалею Кейгла, как жалею самого себя, словно уже оскорбил его или злобно легнул по больной ноге. Мне так этого хочется, что рано или поздно не удержусь. Я ему сочувствую, потому что по сути своей он человек порядочный, хоть и ничем не блещет и не выделяется». Да, я нередко болею за него, я огорчаюсь, ведь с первого дня, когда я пришел работать под началом Грина, он отнесся ко мне по-доброму. И так это и осталось. Он облегчает мне работу. Он полагается на мое суждение, считается с моими словами, поддерживает меня в моих спорах с агентами. Многим его агентам, в особенности новичкам, я внушаю своего рода благоговение». Они чувствуют, что он мне покровительствует. Кое-кто из стариков, чьи дела плохи, в душе наверняка винит меня, считая, что это я помог их погубить. В этих разногласиях с агентами я неизменно оказываюсь прав, а они не правы. Я терпелив, практичен, рассудителен, а они волнуются и упорствуют. «Мне легко быть практичным и рассудительным. Опасности, которые угрожают им в их работе, мне не страшны». Нередко Кейгл, шутя, заявляет Артуру Берону и иным шишкам, «Случается даже при мне, что я гораздо лучше справлялся бы с работой Грина, чем Грин. Если он говорит это при мне, в глазах у него озорной блеск, потому что я умолял его ничего такого не говорить». Не знаю, вправду ли Кейгл верит, что я больше подхожу для работы Грина, или с его стороны это просто дружеский жест, и таким способом он думает польстить мне и отплатить Грину, позлить его и встревожить. От того, что Энди Кейгл хорош со мной, и я его уже не боюсь, я тоже слегка его презираю. Я изо всех сил стараюсь это скрыть хотя нередко с удивлением ловлю себя на том, что мои насмешки и советы оказываются злее, чем я хотел бы. Что-то живет во мне зловредное и пугающее, что жаждет вырваться наружу и уничтожить его, хромого и увечного. Всеми способами, изо всех сил я стараюсь его оберечь и защитить. Я даже готов постоянно передавать для него Джонни Брауну порицания и указания, от чего он сам старается уклониться. Хотя, если только этого можно избежать, я нипочем не рискну разговаривать с Брауном после обеда. Как и все, кто знает Брауна, я после обеда стараюсь не попадаться ему на дороге, кроме тех случаев, когда мне нужна его поддержка в споре с кем-то третьим. В эту пору дня обычно глаза у него от выпивки налиты кровью, Он зол и готов по всякому поводу перечить и задираться. Когда Браун в дурном настроении, и в нем бурлит алкоголь, так и ждешь. Вот-вот он кинется в драку. И глядя на его широкую грудь, могучие плечи крупные крепкие руки, понимаешь, ему это не страшно. Да при том Браун обычно прав. Между Кейглом и Брауном не утихает вражда из-за отчетов по телефонным разговорам. Агентам неохота заполнять эти маленькие розовые, голубые и белые бланки, розовые для звонков по возможным сделкам, голубые для действующих в настоящее время и белые для действовавших в прошлом, то есть тех, которые почему-либо не доведены до конца и потому могли быть опять возобновиться». В бланках надо перечислить с выводами и кое-какими подробностями все состоявшиеся или якобы состоявшиеся телефонные звонки. Агентам неохота всерьез браться ни за какую писанину, если только на сложнее выписывание заказов. Особенно они не любят заполнять бланки на израсходованные подотчетные суммы и задерживают их на недели, а бывает и на месяцы. Они заранее знают, что большая часть сведений, которые они вынуждены будут вписать в отчеты по телефонным разговорам, просто в раке. Браун утверждает, что отчеты по телефонным разговорам – пустая трата времени, и ему неохота заставлять агентов возиться с ними. Кейгл боится Брауна, и ему неохота нажимать на Брауна, чтобы тот заставлял агентов возиться с ними».